Глава 14. Пион. 7 июня 1994 года. Вторник. Переменная облачность. Он принёс мне газету, чтобы я знала, какой сегодня месяц и день. Конечно, я не была уверена, что это сегодняшняя газета, потому что именно в такие заворачивают паровые булочки. Однако, живя под землёй, я не могла бы попросить большего. Дневник с датой выглядит более правильно. Оглядываясь назад, я понимаю, что привычка вести дневник, вероятно, зародилась в начальной школе. В то время это было частью домашнего задания, которое нужно было сдать учителю на проверку. Я всегда была послушным ребёнком, поэтому относилась к своему дневнику так же серьёзно, как и к выполнению домашнего задания. После перехода в среднюю школу мне уже не нужно было сдавать дневник каждый день, Но эта привычка сохранилась до сих пор. Дневник, конечно, нужно писать каждый день. За эти годы, за исключением блужданий в темноте канализации и того времени, когда была без сознания, я не пропускала ни одного дня. Так что этот дневник, наверное, и нельзя больше назвать дневником. Если бы он мог говорить, то определённо сказал бы, «Хозяйка, я больше не достоин быть дневником». А я скажу ему, Это неважно, мы теперь два сапога пара. Я недостойна быть дочерью или даже человеком, поэтому у меня недостойный дневник. Что же в этом странного? Она права. Я действительно недостойна быть русалочкой и недостойна быть принцессой. Так что я не держу на неё обиды. Это просто доказало тот факт, который я не хотела признавать. Я не заслуживаю того, чтобы ненавидеть её. Я зашла в канализацию, не задумываясь, под проливным дождем, как будто принадлежала этому месту. Будто так и должно быть. Он не проявил никакого удивления моим приходом и уходом, Казалось, он вообще ничему не удивлялся. Я не сомневаюсь, что у него проблемы с психикой. Это очевидно из того факта, что он может выражаться только простыми невнятными словами. Если выражаться более грубо, я бы назвала его дураком. Я не знала, откуда он взялся и сколько ему лет, но понимала, что он долгое время жил в канализации и был знаком со здешней средой лучше, чем любая крыса. Вероятно, он зарабатывал на жизнь, собирая отходы, и какая-никакая еда, которую он приносил каждый день, была результатом его труда. В этом городе должно быть сотни таких людей, как он, но я никогда не обращал на них внимания». Большую часть времени они полностью скрыты от людских глаз. Но в этот момент только он и эта комната были готовы принять меня. Возможно, он считал меня одной из своих. Или в его глазах я ничем не отличаюсь от бутылки с водой, куска металлоломы или старой покрышки. «На самом деле мне всё равно». Мёртвый человек не должен быть дороже бутылки с водой, металлолома или старой покрышки. Только Бог знает, как сильно я хочу умереть в эту дождливую ночь, но я всё ещё жива. Я всё ещё дышу, чувствую боль и голод, и всё ещё могу заснуть, если очень устало. Уже всего то, что я по-прежнему могу проснуться. Всё верно. Бодрствование для меня — пытка. Это заставило меня столкнуться с жестоким вопросом. Кто же я, в конце концов? Су Линь? Старшая дочь семьи Су? Сестра Су Дже? Ученица четвёртой группы второго года четвёртой средней школы? Студенческий номер двадцать семь? Горничная С? Нет. Ни одна из них. На самом деле, с тех пор, как меня загнали в канализацию, я растеряла все эти личности. Ни одной из них не осталось. Это заставило меня осознать факт, человек и правда может исчезнуть из этого мира полностью. Есть очень романтичная поговорка, что даже если человек действительно умер, пока есть ещё один человек, который его помнит, он на самом деле ещё жив». Но я думаю, что пройдёт немного времени, прежде чем все окончательно забудут меня. Потому что у них нет причин помнить обо мне. У меня никогда не было друзей, а теперь у меня нет семьи. В их короткой или же долгой жизни я постепенно стану нечётким образом и затем исчезну окончательно. И хорошо. Я изначально не была им нужна. Тихое исчезновение... Вероятно, будет лучшим финалом. Ноль должен выглядеть как ноль. Имя Сулинь в конечном итоге станет двумя несвязанными между собой китайскими иероглифами, спрятанными в словаре. О, да, забыла сказать. Теперь я живу с ним в канализации. Я не знаю, как его зовут, но он, кажется, называет меня Сяо Лань. Я смогла расслышать это имя, даже когда он невнятно его произнес. Думаю, это из-за синей-белой школьной формы, которую я ношу. Дорогой дневник, привет. Я Сяо Лань. Ван Сянзян несколько раз постучал в дверь и, наконец, услышав «Войдите», толкнул её створки. В офисе всё ещё было несколько человек, которые отчитывались заместителю Ху. Двое из них были членами специальной следственной группы. Увидев, как вошёл Ван Сянцзян, эти двое отвернулись. Он успел заметить неестественные выражения их лиц, поэтому продолжал спокойно стоять у двери, терпеливо ожидая. После отчёта о работе заместитель Ху дал указание по следующему этапу расследования. Несколько человек впереди него встали и попрощались. Знакомые поприветствовали Ван Сянцзяна, и он кивнул в ответ всем им, по-прежнему не говоря ни слова. Заместитель Ху посмотрел на него. «Лао Ван, какое-то дело?» Сянцзян подошёл к столу. «Отчё-то проделанной работе». «Какой работе?» — нахмурился Ху. «Дело о серийном убийстве от 24 мая. Ван Сянцзян опустил веки. Я заместитель руководителя специальной следственной группы и отчитываюсь перед вами, как обычно». Заместитель Ху какое-то время ошеломлённо смотрел на него, но затем внезапно вздохнул, потёр лицо и указал на диван в противоположном углу. «Присядь для начала». Ван Сянцзян стоял неподвижно. «Я всего лишь на пару слов». «Лао Ван, я знаю, что ты сердишься», — заместитель Ху развёл руками. «Но что я могу сделать? Дела валятся на нас одно за другим». Я слежу за делом о незаконном обороте запрещенных средств уже больше полугода. Я не могу смотреть, как столько труда пропадает из-за нехватки рабочей силы. Мне придется перевести ваших людей. Другого выбора нет. Понимаю. Революционная работа не делится на благородную и низкую. Конечно, мы не можем просто так оставить дела, которые можно раскрыть. Сяндзян все еще выглядел спокойным. «Дело в моих руках крайне запутанное, и никого нельзя в этом винить». «Вы ветеран этой профессии. На ваших плечах и правда большая ответственность», — Ку приободрился. «И как продвигается дело?» «Есть некоторый прогресс», — он положил несколько документов на стол. Мы заново создали портрет преступника и фактически определили зону его нахождения. О, крайне удивленный заместитель Ху взял документы. Есть ли какие-то новые улики? Нет, с помощью старых методов в сочетании с новыми идеями мы добились лишь небольшого прорыва. Вы и сын Тайджи Ляна единственные, кто работает над этим делом. Как зовут этого парня? Тайвей. Да, мы единственные, кто сейчас работает над ним. Вы точно сможете это сделать, ху закивал. Как я могу вам помочь? Теперь нам нужно провести тщательное расследование в этих районах, Сянцзян указал на листы. Мне не нужны сотрудники бюро, но вы должны помочь мне отправить уведомления о совместном расследовании в филиалы полицейские участки. «Лучше быть с ними построже. Боюсь, люди на земле не привыкли напрягаться». Следующую фразу он произнес более громко, акцентируя внимание на каждом слове. «Убийца, скорее всего, продолжит совершать преступления, и у нас не так много времени». «Я обязательно помогу вам», — пообещал Ху. «Свяжусь с ними прямо сейчас». «Хорошо, это все, что я хотел». Ван Сян-Дзян повернулся и направился к двери. «Пойду работать». «Лао Ван!» — снова позвал его заместитель. «Раз уж ты взялся за это дело, я устрою тебе повышение, прежде чем ты уйдёшь на пенсию». Сян-Дзян улыбнулся. «Как скажете». Мана всё ещё холодно относилась к учителю Джоу, но, по крайней мере, больше не нападала на него. Что касается дзян Тин, то самое большее, что сделала Мана, это бросило на неё злобный взгляд, но больше ничего не говорила. Эти несколько дней репетиции «Дитя Морей» шли гладко, но если бы Тин не обращал внимания на Мана, то справлялась бы лучше. После репетиции в полдень, когда учитель Джоу выключил камеру, он выглядел вполне довольным. «Все усердно потрудились», — он хлопнул в ладоши. Заберите свои костюмы, постирайте их и завтра принесите обратно. Актёры один за другим закивали. Когда все вышли из гримёрки, в руках они несли костюмы разных цветов и фасонов. После того, как Дзян Тин переоделась, некоторое время она сидела одна. Взяла алое платье, которое ей не принадлежало, и снова посмотрела на имя на этикетке. Тин не была знакома с девушкой по имени Су Линь. Знала только, что та была в четвёртой группе. Более того, они обе были одними из самых неприметных людей в школе. Не выделялись ни внешним видом, ни семейным происхождением, ни успеваемостью. Поэтому у них не было причин быть замеченными большим количеством людей. Даже учителям было трудно запомнить их имена. Большую часть времени они молча заходили в класс, вели себя тихо, а затем также молча уходили домой. Даже если подвергались притеснениям, выбирали между убежать и перетерпеть. Иногда у них появлялись несколько друзей того же Пола, которые были чуть более болтливы, чтобы они не стали какими-то девочками, которых никто никогда не вспомнит на встрече выпускников несколько лет спустя. Короче говоря, они не являлись частью красочных воспоминаний юности других людей — да и их собственная юность казалась ничем не запоминающейся. Они молча появлялись и молча исчезали. Это, вероятно, наиболее реальное их описание. Для тех подростков, которые провели с ними три года школьной жизни, единственным напоминанием, вероятно, будет взволнованное застенчивое лицо на выпускной фотографии. Однако… «Некоторые люди не оставят и этого, последнего следа». «Где же ты? Знаешь ли ты, что я надела костюм, который ты оставила, и приняла роль горничной С?» Обладая таким характером, Дзянтин никогда не взяла бы на себя инициативу спровоцировать кого-то вроде Мана. До сих пор она не могла объяснить, почему стояла перед человеком, который ударил её, который снова и снова продолжал оскорблять её, и почему же согласилась на эту незначительную роль. Нельзя сказать точно, когда эта бешеная собака снова понесётся за ней. Но дзантин знала, что она должна была это сделать. Потому что в этом тёмно-красном платье с белым кружевом Казалось, прячется душа другого человека. Тин еще не понимала, какая удивительная штука судьба, каких людей она опутает своими цепкими щупальцами, пока они не станут связаны плотью и кровью. Она только что вспомнила строчку из «Охотника». Бог устроил это. Дзян Тин, покачав головой, взяла платье и покинула гримерную. Янле вышел из уборной, стряхнул с рук капли воды и пошёл по коридору в класс. Повернув за угол, натолкнулся на Мана, опирающуюся на перила и разглядывающую игровую площадку внизу. Он опустил веки, желая поскорее избавить себя от её присутствия. Но Мана уже подошла к нему с улыбкой на лице. «Ян-Лэ, мне нужно тебе кое-что сказать». Ему всё же пришлось остановиться. «Что?» «Ты подумал над тем, что я сказала тебе в прошлый раз?» Ян Ле моргнул. «О чём ты?» «Учиться за границей. Со мной». «А, об этом Ян Ле обошёл её. Пока не планирую». Мана остановила его, улыбка исчезла с её лица. «Тогда что ты планируешь?» «В каком смысле?» Ян Ле нахмурился. «Я буду делать всё, что захочу». «Останешься и будешь сдавать Гао-Као?» «Да». «Подумай как следует!» Лицо Мана аж потемнело. «Это ж десятка лучших университетов в Соединённых Штатах!» <связывая> «Спасибо за твою доброту», — Ян Ле улыбнулся. «Мне нужно идти на занятия». «Ян Ле! закричала Мана. «Ты действительно дурак или просто притворяешься?» Ян Ле повернулся и устало взглянул на неё. «Тебе не нужно платить ни гроша! Просто поедем со мной!» Она размахивала руками, будто и правда пыталась что-то объяснить дураку. «С финансами твоей семьи возможно ли поступить в известный американский университет?» «Да мне плевать на известный американский университет!» — не сдержался Ян Ле. «Я не хочу пользоваться деньгами твоей семьи!» Она вскинула брови, собираясь что-то ответить, но была вынуждена сдержаться. Позади себя Ян Лэ услышал шаги. Он машинально повернул голову и увидел, как Дзян Тин, вцепившись в свою юбку и не оглядываясь, идет по коридору. Проходя мимо них, она сразу же ускорила шаг. Она подождала, пока Тин отойдет дальше, прежде чем снова заговорить. «Ян Лэ, разве ты не знаешь, что я к тебе чувствую?» «Знаю». Он был немного раздражен. «Но я же дал тебе ясный ответ». «С самого детства я получала всё, что захочу», — Мона закусила губу. «Тебе лучше понять, что десятка лучших вузов в Соединённых Штатах — это не для всех». «Просто не думай об этом», — Ян Ле уставился на спину Дзян и внезапно бросил. «Десятка лучших вузов в США. Ты хоть сможешь написать их название правильно?» Лицом мона покраснело. «Ты...» Ян Лэ, не обращая на неё внимания, пошёл дальше. Дзянтин только подошла к двери класса, когда услышала, как кто-то окликнул её по имени. Она обернулась и увидела, как Ян Лэ бежит к ней, еле переводя дыхание. «Пожалуйста, погоди минутку». Он обижал её и встал прямо перед ней. «Я могу поговорить с тобой». Дзянтин заглянула в класс, хотя учитель ещё не пришёл, Большинство учеников уже сидели на своих местах. Но урок вот-вот начнётся. Пяти минут будет достаточно. Дзян Тин прижала к груди платье для выступления. Хорошо. Говори. Я буду краток. Янле вытер с лба блестящей капли пота. Что ты знаешь о Су-Линь? Глаза Тин удивлённо распахнулись. А? Ты приходила к нам в класс, чтобы спросить о ней. Я заметил, что Мона преследует тебя повсюду. Речь Янлэ была торопливой. Значит, ты должна что-то знать. Дзянтин молча смотрела на него несколько секунд, затем спросила: "А почему ты хочешь это знать?" "Я слышала, она бросила школу". Янлэ запнулся. "Я я думаю, что это дело более или менее связано со мной". Дзян Тин покачала головой. «Об этом я точно не знаю». «Тогда что тебе известно?» Тин, немного подумав, снова спросила. «А что ты хочешь узнать?» «Ну...» Её реакция немного удивила Янле: «Я хочу узнать, что с ней случилось. Она учится во втором классе старшей школы и не может просто вот так взять и бросить школу. Её что, временно отстранили от учёбы? Или перевели в другую школу? Вот и всё, что мне нужно». Дзян пустив опустив голову, прошептала. «Почему бы тебе не пойти к ней домой и не спросить там?» «Я не знаю её адрес», — Ян Ле скривился. «Странно, мы были одноклассниками два года, но никто никогда не был у неё дома». Дзянтин нерешительно переступала с ноги на ногу. В этот момент мимо проходил учитель математики со стопкой контрольных работ. Увидев Дзян Тин и Ян Лэ, стоящих у двери, он тут же нахмурился. «Урок скоро начнётся. Чего вы двое здесь торчите?» Тин, поспешно кивнув учителю, повернулась к Янле. Не «Мне пора идти на урок. Давай поговорим об этом в другой раз». Ян Ле беспомощно выдохнул. «Ну, тогда я подойду позже». Он пошёл в классную комнату четвёртой группы, но, не сделав и нескольких шагов, услышал, как Дзян Тин окликнула его. Повернув голову, увидел, как она протягивает ему пачку салфеток. «Это тебе», — указала на свой лоб. Янвэ взял салфетку, но прежде чем он успел сказать спасибо, девочка уже скрылась в кабинете. Цзян Юйшу удивлённо посмотрела на платье, которое принесла её дочь. После того, как Цзян Тин всё объяснила, она принялась упрекать дочь. «Ты маленькая негодница», — постучала Цзян Тин по лбу. «Участвуешь во внеклассных мероприятиях и не говоришь мне». «У меня всего лишь второстепенная роль, и не так уж много реплик». Тин небрежно надкусила яблоко. «Я сама не отношусь к этому всерьёз. Репетиции как-то мешают учёбе? Мы репетируем только во время обеденного перерыва». «Ладно». Дзян Юйшу внимательно посмотрела на платье. «Материал хороший». "Эй, ты что, по ошибке взяла чужую одежду?" Она поднесла воротник платья ближе к лицу. Сулинь? "Нет." Дзянтин помолчала некоторое время. "Я её заменила." «О, почему же Сулинь больше не играет?" "Она бросила школу." "Бросила школу?" Недоуменно произнесла Юйшу. "Она бросила школу на втором году обучения в старшей школе. Почему?" «Не может угнаться за программой?» «Не знаю», — Тина пустила голову. «Она в четвёртой группе». «О чём думают её родители?» — пробормотала Юйшу. «По крайней мере, она хотя бы закончила среднюю школу». Взяла платье и подошла к письменному столу. «Я поменяю её имя на твоё». «Не нужно», — торопливо произнесла Дзян Тин. «Просто оставь всё как есть». «Нужно поменять». Нехорошо иметь чужое имя на одежде. Ну правда, не нужно, стояла на своем Дзянтин. В любом случае, мне придется вернуть его после выступления. Хм, ладно. Дзян Юйшу вошла в ванну и засунула платье в стиральную машину. Наливая моющее средство, она вдруг вспомнила старика, который разговаривал с Дзянтин у школьных ворот. поиски тела сулинь не увенчались успехом не нашлось никого с такими же физическими характеристиками даже подходящих по возрасту девушек не было гхао зажав в пальцах шариковую ручку в нерешительности стоял перед листом бумаги не решаясь вычеркнуть слово смерть хотя очень хотел это сделать результаты расследования представленные тайве не могли полностью исключить вероятность того, что Су-Линь мертва. Город такой большой, и в нём так много тёмных углов. Не говоря уже о реке, протекающей через весь город, человеку очень просто исчезнуть без следа. Гу-Хао сидел на кровати и курил, глядя на имена на бумаге и перекрещивающиеся между собой линии. Внезапно зазвонил телефон Подняв трубку, Хао лениво бросил «Алло!» и услышал слегка учащённое дыхание собеседника. Его сердце сильно забилось, он сразу же догадался, кто звонит. Через несколько секунд раздался слабый голос Дутянь: «А ты действительно хорош. Если я не буду звонить тебе, то и ты не свяжешься со мной». Гу на мгновение потерял дар речи. Откашлившись, он, наконец, нерешительно произнёс. «У соседей кое-что случилось». «Какое это имеет отношение к тебе?» «Мы же знакомы», — заикаясь, объяснил Гухао. «Могу помочь, помогаю. В любом случае мне больше нечем заняться». «Да, ты и правда сердечный человек». Дутянь, казалось, боялась, что Гухао не расслышит ее насмешку. И такой беспечный. Бросаешь гостей одних дома и идешь к двери соседей, чтобы подслушать их разговор. Все не так. Будет возможность, я тебе объясню. Брось, я не хочу это слушать, перебила его Дутянь. Так ты подумал? Подумал о чем? Озадаченно произнес Гухао. «Университет для пожилых!» Она внезапно повысила голос. «Ты совсем забыл, не так ли?» «Нет, нет!» Гухао, прижав трубку щекой к плечу, вытянул телефонный провод и, подняв стопку листовок с края кровати, быстро пролистал их. «Э, «Давайте возьмем класс каллиграфии. Каллиграфии... Буду усовершенствовать характер и моральную целостность Дудсянь вздохнула. — Посмотри на дату курса. Класс каллиграфии доступен только осенью. — Ну, тогда давай займёмся скетчингом, да и шахматы тоже подойдут. В трубке повисла тишина. Гухау больше не осмеливался произнести что-либо необдуманно и терпеливо ждал. Наконец, не сдержавшись, прошептал. «Ну, — Что ты думаешь? — Бальные танцы. Так и порешим, — быстро произнесла Ду -цянь. «Сегодня вечером с половины седьмого до восьми в павильоне пионов на первом этаже Дворца культуры трудящихся будет занятие». «О, бальные танцы?» – запаниковал Гухау. «Я не танцевал очень много лет. Не, не, не». «Ты вспомнишь всё через пару тренировок, тем более, что у тебя есть база». Дусянь говорила так, будто не потерпит возражений. «Я позвоню им, чтобы они тебя записали. С половины седьмого до восьми, не забудь». «Может, как-нибудь в следующий раз? Разве тебе не нужно заранее?» «Так ты идёшь?» «Иду!» — внезапно раздался стук в дверь. «Иду!» — крикнул Гухао, затем снова вернулся к трубке. «Кто-то пришёл». «Эх ты, старик, действительно не можешь сидеть, сложа руки!» В тоне Ду перемешались и злость, и радость. «Павильон пионов, если ты не упомнишь, просто не забудь про Дзян-Давэя. Ну, «Не волнуйся, я не забуду». «Хорошо, увидимся вечером». У «Увидимся вечером». Повесив трубку, Гу Хао быстро пересёк комнату, открыл дверь и увидел мужчину средних лет в очках, стоявшего в коридоре. Из-за его спины выглядывала девочка-старшеклассница. Мужчина улыбнулся ему. «Э -э, господин Гу, извините за беспокойство». «Вы...» Хау на мгновение замешкался, но тут же узнал в нём человека из отдела нравственного воспитания Департамента образования. Э, «Начальник Сюй, верно? А почему вы здесь?» Он посторонился, приглашая их в дом. «У меня не так много места. Вы можете располагаться где угодно». Пододвинул гостям два стула, а сам сел на кровать. «И помните, в прошлый раз, когда приходили в бюро, вы спрашивали меня насчёт одного человека? Заместитель отдела Сюи скрестил ноги. «Мы связались со средней школой номер четыре. Она также активно помогает вам найти ученицу, совершившую благородный поступок. Однако мы до сих пор её не нашли». Угу. Было бы странно, если бы вы смогли её найти», — подумал про себя Гухао и бросил взгляд на девушку. У неё были длинные вьющиеся волосы каштанового цвета и красивое, умело подкрашенное лицо. Она была одета в сине-белую школьную форму, но из-под открытого воротника можно было увидеть тонкую золотую цепочку. Кроссовки на её ногах тоже были дорогими, фирменными. Девушка не выглядела сдержанной. Наоборот, она смело, даже с неким вызовом оглядывала незнакомую квартиру. Гу Хао встал, взял термос и поставил его рядом с телевизором, загородив лист бумаги на стене с написанными на ней именами. «Вам не стоит утруждать себя поисками», — продолжил заместитель Сюй. «На самом деле нет ничего ненормального в том, что мы её не нашли. Мы усердно работаем над моральным воспитанием, и в общем и целом личные качества учеников улучшаются. Вскоре все будут совершать хорошие поступки, поэтому вполне разумно, что некоторые не смогут этого запомнить, верно?» Гухао кивнул. «Верно». Поэтому департамент образования и школа обсудили эту ситуацию. Как вы думаете, такой способ решения проблемы сработает?» Сюй, казалось, был воодушевлён. «Мы должны сосредоточиться на развитии правильного мировоззрения учеников старшей школы. Поэтому неважно, кто это сделал, главное — дать всему обществу почувствовать, что наша работа по моральному воспитанию действительно очень эффективна». «Я понял», — Хау указал на девочку. «А это замена, так ведь?» «Нельзя сказать, что замена». Сюй, казалось, был недоволен этим выражением. «Следует сказать, что её рекомендовали от четвёртой школы. Результаты девочки во всех аспектах очень хороши. Личные имидж и навыки тоже». «Ну, это и впрямь здорово. Хао хотелось скорее спровадить их. Что вам нужно, чтобы я сделал?» «Расскажите девочке о том дне ещё раз. После этого мы найдём кого-нибудь с телеканала, чтобы он взял интервью у вас и у девочки по отдельности. Затем мы постараемся попасть в новости на следующей неделе». Глаза девочки загорелись. Она, казалось, с нетерпением ждала своего появления на телевидении. Гуха улыбнулся. «Сначала порепетируем?» «Можно и так сказать», — устало пробормотал Сюй. «Что касается времени, можете начать с того дня, когда шёл сильный дождь». «Хорошо», — Гухау повернулся к девочке. «Как тебя зовут? В каком классе и группе ты учишься?» «Меня зовут Мана», — выпрямившись, чётко произнесла она. «Четвёртая группа. Второй год старшей школы». «А-а-а!» Хау был поражён, но тут же заставил себя собраться. «Четвёртая группа?» Мана кивнула и ослепительно улыбнулась. «Да!» Гухао внезапно подался вперёд и пристально вгляделся в неё. «А есть ли в твоём классе ещё кто-нибудь с фамилией Ма?» «Что?» Мана была поражена. «Только... только я. А что-то не так?» Гухао не отводил от неё испытующего взгляда. «А чем занимается твоя семья?» «Мой отец занимается бизнесом». В ту же секунду девочка, словно ёж, поспешила выставить вперёд все свои колючки. «А что?» «Просто спрашиваю». Хао опустил веки и засунул руку в карман, чтобы достать пачку сигарет. «Какие у тебя отношения с одноклассниками?» Она ничего не ответила. Гухао закурил, повернувшись к чиновнику. Тот также был немного сбит с толку. «Должно быть, хорошее. В конце концов, её рекомендовала сама школа. Господин Гу, почему вы об этом спрашиваете?» Но «Я же должен идти по типичному сценарию». Он рассмеялся и указал на Мана. «И хорошенько узнать этого ребёнка». «Ах, в этом нет необходимости», — Сюй махнул рукой. «Просто расскажите ей о том случае, и всё». Гу Хао снова оглядел Мана с ног до головы словно хотел как следует запечатлеть её облик в своём сознании. Под его пристальным взглядом девочка всё больше и больше паниковала, вертелась на стуле, больше не смея смотреть ему в глаза. Заместитель начальника отдела Сюй всё больше и больше озадачивался. «И господин Гу?» «Давайте я всё-таки узнаю её поближе», — тот всё ещё смотрел на Мана. «Иначе это будет несправедливо по отношению к ребёнку, как вы думаете?» Она опустила голову и тихо пробормотала. «На что я подписалась?» «Это девочка примерно твоего возраста», — Хао чеканил каждое слово. «Примерно метр шестьдесят пять ростом, очень худая, с бледным лицом. Говорит тихо, но вежливо. Ты её знаешь?» Она резко встала. «Что вы делаете? Допрашиваете заключённых? Разве это не простое паршивое телешоу? Разве я не могу просто не идти на него?» Она повернулась и сердито, открыв дверь, вышла. «Эй, Боже, что за ребёнок? Неужели и правда убежала?» Заместитель отдела Сюи тоже был встревожен. Встав, он погнался за ней, но подойдя к двери, вспомнил о Гу-Хао. «Господин Гу, что это?» Гу-Хао развёл руками. «Я ничего такого не сказал». «Это какой же бардак?» Сюй выглядел расстроенным. «Ладно, я зайду к вам позже». Он захлопнул за собой дверь и поспешно ушёл. Гухао сел на кровать, покуривая сигарету, но затем встал и подошёл к телевизору. Отодвинув термос, написал на бумаге имя «Мана» и нарисовал круг со стрелкой, ведущей прямо к Су Линь. Дворец культуры трудящихся был построен в 1964 году. Он располагался в центре города, рядом с Народной площадью, и в прошлом использовался для проведения масштабных массовых культурных мероприятий. После проведения политики реформы открытости это огромное здание переназначили для арендного сотрудничества. Судя по неоновым вывескам на стене, здесь открылось более десятка танцевальных залов, кафе, книжных магазинов, студий свадебной фотографии и компьютерных классов. Гухао, разинув рот, посмотрел на дворе культуры трудящихся в поисках вывески университета для пожилых. Глянув на часы, увидел, что уже 25 минут седьмого. Постояв еще немного, решил зайти внутрь. И вот тут же окликнул охранник. «Товарищ, куда идете?» «Университет для пожилых. Иду учиться бальным танцам». Гухау нахмурился. «Про какой же зал она говорила?» Он снова посмотрел на охранника. «Дзян-давэй?» «Какой еще Дзян-давэй?» Озадаченно произнес охранник, но потом внезапно пропел. «А, пион самый яркий среди тысяч цветов!» «Этот Дзян-давэй!» Гухау хлопнул себя полгу. «Павильон пионов!» Охранник указал на правый коридор. «Он прямо в конце». Павильон пионов выглядел как банкетный зал, за исключением того, что обеденные столы были убраны, а стулья расставлены вокруг стены, что формировало зону отдыха, а открытое пространство посередине использовалось как танцпол. Комната была тускло освещена, играла мелодичная музыка, как раз танцевали несколько пар. Гухао стоял у двери, оглядываясь по сторонам, когда к нему подошёл пожилой мужчина, на вид лет шестидесяти, очень хорошо сложённый. «Товарищ, вы пришли учиться?» Гухао кивнул. «Да», — мужчина улыбнулся. «Могу я посмотреть на ваш студенческий билет?» «У меня его нет», — растерялся Гухао. «Учитель У, он со мной», — произнесла внезапно появившаяся Ду -цянь. «Студенческий билет у меня и здесь». «О, понял». Учитель сделал пригласительный жест. «Добро пожаловать, новый студент!» Ду Цянь потянула за руку Гу Хао, который всё ещё недоуменно крутил головой по сторонам, усадила его на стул у стены, и у него наконец-то появилась возможность внимательно её рассмотреть. На ней было бархатное платье благородно-синего цвета с серебряной брошью на груди. Волосы были собраны в пучок на макушке. Дутянь выглядела элегантно и необыкновенно харизматично. Гухао, глянув на свою бежевую куртку, черные брюки и старые кожаные туфли, тихо спросил: А есть ли какие-то требования к одежде? Сюда можно приходить в том, в чем удобно. Дутянь рассмеялась. Я думала, ты не придешь. Ну, как я могу не прийти, если обещал тебе? Он достал свой кошелёк. «Сколько стоит обучение? Я отдам тебе». Дуд Сянь закатила глаза. В тусклом свете комнаты её лицо выглядело загадочным. «Поговорим об этом позже», — она указала на танцпол. «Сначала освойся». Уже танцевали несколько пар. Все люди здесь были среднего или пожилого возраста. Некоторые выступали достойно. Некоторые неуклюже, а одна пара вообще не поспевала за темпом. Человек, которого Ду Цянь назвала учителем У, сновал среди толпы, время от времени громко отбивая ритм, поправляя движения танцоров или демонстрируя их лично. Каждый жест учителя У, одетого в белую рубашку и черные обтягивающие брюки, был профессионален. «Это наш преподаватель», — Цянь проследила за его взглядом. «Сейчас он на пенсии, но раньше был профессором факультета искусств педагогического университета». Гухао кивнул. «Понятно. Я думал, они все любители». «Это официальный университет для пожилых граждан». Ду Цянь похлопала его по плечу. «А ещё будут экзамены». Гу Хао рассмеялся. В этот момент музыка закончилась, и учитель У встал между парами, комментируя их движения затем он подошел к звуковому оборудованию и вставил новую кассету зазвучала мелодичная песня дуттянь начала притопывать ей в такт как насчет такого она протянула руку гухау станцуем медленно в четыре па он смутился о как насчет того чтобы я сегодня был зрителем лаугу дуттяннь пристально посмотрел на него джентльмены не отказываются от приглашения дамы. У Гухао не осталось ничего иного, кроме как встать и взять Ду Циань за руку. Она легко последовала за ним на танцпол и встала напротив, приблизившись к его лицу. Гухао опустил голову, не смея смотреть ей в глаза. Его левая рука держала её правую руку, а правая рука лежала на её талии. Свою левую руку Ду Цянь положила на его плечо и начала медленно вести Хао. Действительно, всё выглядело так, будто она вела танец. Всё тело Гу Хао было скованным, как кусок железа, особенно его правая рука, державшая Ду Цянь за талию. Ещё чуть-чуть, и её, казалось, сведёт судорогой. Он танцевал неуверенно, обильно потея, и несколько раз неуклюже наступал Ду Цянь на ноги, постоянно извиняясь. Она лишь улыбалась. «Всё в порядке, не торопись», затем подмигнула ему. «Просто купишь мне новую пару обуви, вот и всё». Глухау тоже улыбнулся. Его мышечная память пробудилась, и танец стал намного более плавным. Стоило ему расслабиться, как у голову тут же хлынули всевозможные случайные мысли. В памяти всплыло произошедшее сегодня днём. Исчезновение Сулинь было связано с человеком по имени Ма, а лишь у той единственной девочки в классе была фамилия Ма. Заметно, что эта девочка по имени Мана избалована, тщеславна и жестока. В своей жизни она, вероятно, привыкла управлять другими и получать то, что захочет. Более того, судя по одежде и украшениям, её семья довольно богата. В общем, похоже, что эта Мана — и является виновницей исчезновения Сулинь. До сих пор неизвестно, что эта девчонка с ней сделала. Должно быть, была какая-то серьёзная травма, из-за которой Сулинь оказалась в безвыходной ситуации и так и не смогла вернуться домой. Кома? Из-за того, что её личность не смогли определить, врачи оставили её в больнице. Такая вероятность невелика». Больница немедленно вызвала бы полицию, и Тайвэй наверняка узнал бы об этом. Торговля людьми? Это тем более невозможно. Старшеклассница не могла бы так поступить, не говоря уже о том, что финансово обеспеченная мана — это ни к чему. «Тогда где же ты?» Гухао ощущал себя всё более подавленно. Он прекрасно понимал, что чем дольше отсутствует сулинь, тем скорее это может привести к какой-нибудь беде. Удивленная, Дутянь посмотрела на его мрачное лицо. Что случилось? Тебе нехорошо? Хао, сразу придя в себя, поспешно ответил: Нет, просто я пытаюсь найти то самое чувство. Уже очень хорошо, успокоившись, Дутянь прошептал. Прежде ты танцевал так здорово. Да, последний раз Хао танцевал с ней 30 лет назад. В то время он и Тай Джилян ещё были молодыми людьми в расцвете сил, и Ду Цянь тоже была молода и свежа, словно цветок. В то время она действительно танцевала без устали, всё время смеясь. Гухао внезапно вспомнил сон, который видел некоторое время назад, и невольно взглянув на Ду Цянь, обнаружил, что та безотрывно смотрит на него. Казалось, в её взгляде хранились тысячи слов. Запаниковав, он быстро отвернулся, только чтобы встретиться взглядами с учителем У, стоящим рядом со звуковым оборудованием. Ему показалось, будто он задумчиво следит за ними. Ду Циань предложила ему вращаться. Гухао повернулся на 180 градусов и снова посмотрел на учителя У. Тот уже отвернулся, наблюдая за другими и выглядя отрешенно. «На кого ты смотришь?» «На учителя У». Гухао улыбнулся. «Кажется, ты ему нравишься». Дутьсянь издала странный звук, похожий на смешок, но также и на вздох. «Не обращай на него внимания», — она прижалась к Гухао. «Давай танцевать по-другому». Он почувствовал покалывание от её волос на своём подбородке, аромат её тела, ударивший ему в голову, и внезапно осознал, почему Дутьсянь просила его прийти на бальные танцы.